Глава 15. Каждому своё. Ох, горбатое отродие, ох, моя спина. Сколько раз зарекался никогда больше не иметь дела с верблюдом. Ведь нет, залез. Будь проклят тот день, когда я нарушил данное слово. Толстичок в богато расшитом канасе щитно пытался сползти с седла, устроенного на горбах верблюда. Гигант же с выгнутой дугой шеи улёкся по приказу погонщика и не спеша перемалывал жёлтыми зубами неизменную жвачку. Помогите же кто-нибудь! Эй! Ой, моя голова! Слуги подхватили ноющего седака под мышки, и под его нескончаемые жалобы тащили сверблюда. Весь караван, пёстрый змеёй растянувшийся по пыльной дороге, остановился, не доходя до видневшегося не вдалеке города Белого верблюда. Караван шёл из Хараппы многие дни, шёл в Моргуш. Но перед тем как войти за священные стены его столицы, караванщик решил проверить товар: везли ли цел, не утеряно ли чего, не испортилось ли ароматное масло в горшках, не рассыпались ли драгоценные камни или не менее ценные специи, на которые имелся высокий спрос у знати Моргуша. Город Белого Верблюда ничем не привлекал бывалого караванщика. Что могут предложить взамен его изысканным товарам скотоводы и земледельцы? Шерсть, зерно? Нет, это не интересовало старого торговца. А вот священный город манил к себе тайной. В его храмах поистине обитали боги. Уж сколько раз приезжая в Маргуш, Караванщик совершал ритуал жертвоприношения и просил жрецов поговорить с богами о своей семье или о своих делах. То ли дым жертвенных очагов в городе храма быстрее, чем ото всех других, достигал нюх и небожителей, то ли жрецы Маргуша молились усерднее, но все просьбы караванщика были услышаны. У его сына родился крепкий мальчик. Желанная сделка состоялась, и в результате удачливый торговец увеличил свой караван на десяток верблюдов. Богатые люди Хараппе, Элама, Аккада доверяли свои товары надежному партнеру, который брал за услуги по-божески, умудрялся доставлять товары без потерь и умел выгодно обменять их. «Эй, караванщик!» — притворно слабым голосом подозвал хозяина верблюдов не по чину важный торговец. Важный, неважный, но караванчик ни разу не пожалел, что взял его. Вёз он сущую малость: кувшин сандалового масла, мешок камней бирюзы и сердолика, да сундук с поклажей. Но заплатил за верблюда, хоть и торговался, как бывало и купец. Что? задачил караванчика. Приметил он опытным глазом, что не торговец этот юркий толстячок, Хотя в дороге бывал, знал о превратностях пути и законах караванных обозов. Все стало понятно, когда вечером у костра, после долгого перехода, торговец достал из-за пазухи бубен и запел. Голос певца очаровал торговцев и слуг. Даже верблюды, казалось, забыли о своей жвачке и прислушались к мелодии вместе с игривыми искрами, взлетающей к темному небу. Купец пел о любви, которая победила все превратности на пути, и влюблённые обрели счастье на чужой земле. С того вечера было спето немало песен, немало шуток прозвучало в адрес певца-купца, который менялся как артист: то веселит всех, сказы сказывает, а то залезет на верблюда, задерёт нос к небу, молчит и поглядывает на всех свысока, будто орёл из гнезда. Вот и сейчас странно ведёт себя, стонет как девка. Чего тебе, мил человек? Караванщик подошёл к торговцу. Тот выгнулся назад, опёршись ладонями о поясницу, крякнул и выпрямился. Слышь, почтенный, мне отлучиться надо. Купец кивнул в сторону города Белого верблюда. Обещал кое-что завести туда. Так я возьму своего верблюда. А потом вас найду в священном городе. Караванщик усмехнулся. Нет здесь твоего верблюда. Все мои. Верблюда я тебе не продавал, а одолжил. Хочешь купить плати, а хочешь туда идти иди. Кто же держит свободного человек? Глазки купца забегали. Покупать верблюда в его планы не входило, а плестись своими ногами Да ещё тащить поклажу на своём горбу не хотелось. Решил купец хитрить, снова заныл. Ох, устал я ехать на твоём верблюде, сил никаких не осталось пешком идти. А надо. Слово купца дороже всего. Караванчик. А, караванчик. У тебя в обозе осёл плетётся. Дал бы ты его мне. Что тебе с него проку, а? Я с тобой расчитаюсь. Купец согласился. Поторговались зрядно и только ударили по рукам, как толстячок сорвался с места и бегом за ослом. Перегрузил на облезлого доходягу свой сундук и мешки, постоял в раздумье, оглаживая ткань канаса, и махнув рукой, взгромоздился сверху. Хи-хи, забил пятками под тощим бокам. Осёл оказался не так упрям, Лихо засемнел ножками, уходя с торговой дороги на менее пыльную, которая, петляя между пригорками, вела к городу белого верблюда. Жаркое солнце давно высушило всю траву в окрестностях города. Пожухлые кустики топорчились в небо острыми стебельками. Только пахучая полынь сохранила остатки зеленого убранства, которое вблизи дороги было густо облеплено пылью, Вдоль реки, журчавшей тонким ручейком среди обнажившегося глининого русла, редком выстроились стройные тополя. Ветер шумел в перимедальных кронах, заставляя листья мерцать серебром. Купец, сощурившись, смотрел на весёлую игру зелени и улыбался. А приблизившись к распахнутым насти шворотам города, и вовсе оживился, стеганул осла по костлявому крупу, И приостановился, поглядывая на сонных стражей, прячущихся в тени входной арки. На улицах, как ни всматривался купец, но кроме одной пробежавшей мимо девчонки, никого не увидел. Даже обидно стало. Ехал, торопился, а никто и внимания не обращает. Стражи и тени удосужились голову повернуть. День шёл на убыль, но до вечера ещё оставалось немало времени. Сперт или работают, решил купец, отогнав от себя такое прилипчивое плохое настроение, и направился хорошо знакомой дорогой на постоялый двор. Ему бы к кваждю сразу, но сколько времени прошло, когда он был здесь в последний раз? Вдруг не вспомнят весёлого бродягу, не пустят, а то и того хуже. За лазутчик прим. Решил Домком сначала отдохнуть с дороги, с хозяином постоялого двора поговорить, а потом уже к вождю идти. "Эй, встречайте купца!" закричал он подъезжая и остановился от удивления. Ворота оказались приоткрытыми, но необычной суеты за ними, ни запаха готовящейся еды не почувствовал Домком. "Да что ж такое? Вымерли все, что ли?" Он проворно слез со сла и повел его внутрь. На шум из дома вышел хозяин. Он не кинулся к гостю, как бывало раньше, а нерешительно остановился у порога, с удивлением вглядываясь в незнакомца. Одет богато, каназ добротный, серой шерсти, с вышивкой по подолу, на кожаном поясе висит печать, круглая, увесистая, издали не разглядишь, что на ней изображено. Торговый человек. Да товар не велик, пара мешков, кувшин. Чего тебе, добрый человек? Хозяин дома, не спеша, приблизился и не скрывая любопытства, уставился в лицо гостю. "Рабы, неужели не признал?" тихо спросил он. "Это я, Адамкум, певец". Почему-то трудно стало говорить. Слова выпорхнули из горла, но так и остались во рту, ни туда, ни обратно. Домкум сглотнул и закашлял. Юркий в прошлом, хозяин постоялого двора, предстал перед ним понурым стариком, который еле передвигал босые ноги со скрюченными болезнью пальцами. Но, несмотря на болезнь, он все же узнал веселого бродягу. «Это ты?» Тот певец, что пришёл к нам вместе с сыном провидицы, старик искренне удивился и, не скрывая любопытства, оглядел бывшего знакомца с ног до головы. Не как в торговые люди подался, а тогда всё пел. На сердце домку отлегло, он повеселел. Я и сейчас пою, если пустишь на ночлег, услышишь? Проходи, дорогой гость, проходи. Мой дом уже не так хорош, как раньше, но для такого человека, как ты, угол найдётся, расшаркался старик, не скрывая радости. Давно в его доме не бывало постояльцев. Разгрузив и привязав осла в старом стойле, в котором теперь валялось несколько пустых кувшинов для масла, домком вошёл в дом. Разговорившись с Рабуи за скромным обедом, певец услышал, что с тех пор, как он ушёл из города Белого Верблюда, здесь приключилось немало горя. В одной из ночей, когда праздновали день плодородия, восхваляя богиню Иштар, в священном городе вместе с царём сгорела любимица племени, воспитанница Провидицы Цурам, жирица Камиом. Саму Цурам на утро нашли в её комнате мёртвой. Она сидела неловко, прислонившись спиной к стене, держа в руке бусы, сделанные её младшим сыном, и улыбалась. Самого Эрома нигде не нашли. Вошьт Ахум связал смерть матери с его исчезновением. Как появился он в племени нечаянно, так и пропал странным образом. До сих пор никто не знает, куда он делся. После того, как Шар Ам отправился в страну без возврата с великими почёстями и богатыми дарами, его сын, ставший царём, установил новые порядки для всех племён, не исключая и племя белого верблюда. Вся торговля теперь шла только в стенах города Харама. К ним уже никто из купцов не заглядывает, караваны проходят мимо, направляясь сразу в священный город. И жители города белого верблюда возят свои товары туда же. Ушла провидится в страну без возврата и потерял их город своё былое величье. Даже праздники отмечают не так торжественно, как в былые годы, когда к богам обращался старый вождь Персаух про все благоденствие своему народу. А что Ахум? Он был хорошим вождём, поинтересовался дамкум Рыбои, задумчиво, как все старые люди, ответил кратко и непонятно: "Живёт ещё". Нетерпение, с которым Домкум торопился в дом вождя, улетучилось, как облако пыли, поднятое жарким ветром. Улёгшись спать под дырявым навесом рядом со своим ослом, певец крепко задумался. С одной стороны, он дал обещание Эруму и Камиуму навестить Цурам, рассказать ей одной, что они живы и здоровы, что дом у них теперь каменный, как у всех богатых жителей Хараппы, далёкой страны, о которой в Моргуше рассказывали сказки. С другой стороны, кому теперь рассказывать? Ахуму, брату Эрома, со слов Эромы домком понял, что не тот теперь человек Ахум. что озлоблен он и неизвестно как примет посланника брата сбежавшего из племени не попрощавшись, не поблагодарив. наверняка в тенях своего сердца прячет ахум обиду на брата, может быть даже обвиняет его в смерти матери. цурам, всматриваясь в мерцание заглянувшей в дару навес звезды, с грустью произнёс дамку. Он полюбил проводить её как мать и вспоминал её тёплые ладони, от прикосновений которых вся хворь в его теле мгновенно исчезала. Её затуманенные длинной жизнью глаза светились, когда она улыбалась, слушая его песни. Цурам. Домком сел, ощутив томление в сердце, когда ему стало ясно, что делать дальше. Я пойду к Цурам. Я расскажу ей всё, что знаю о её детях и отнесу ей дар сына. Она услышит и увидит, она же провидица. Возбуждённый певец всю ночь не сомкнул глаз, и едва забрезжил рассвет, разбудил хозяина дома. Распросив его, где покоится провидица, посланец её сына поспешил к усыпальнице. Город шумно просыпался. Легкий утренний свет наполнял улицы, заползал в дома. Голодная скотина призывала хозяев. Женщины гремели посудой, разжигали очаги. Домкум торопился побыстрее улизнуть с улиц, чтобы не попадаться на глаза людям. Вдруг признают, расспросов не оберешься. И все же те, кто видел его в это утро, оборачивались. В небольшом городе все друг друга знали, гостью не так легко остаться незамеченным среди людей племени. Но утро пора начала дневных дел для разговоров и сплетен, и есть вечер. Домком, стараясь держаться самых узких и тихих улочек, без расспросов добрался до южной стены города, прошёл вдоль неё на запад, как сказал Рабуи, и ещё издали увидел пустынное место, о предназначении которого не трудно было догадаться по низким, едва выше колен крышам. и немногочисленным холмиком чуть в стороне от них. Могилу Персауха и Цураам Дамкум определил сразу. Она была самой большой и старой. Крыша последнего дома вождя и провидицы заросла травой. Наверное, весной она олеет маками, а сейчас сквозь сухие стебельки настойчиво просачивались лучи восходящего светила. Дамкум замер, сравнив золотящийся покров крыши с серебряным пухом волос Цураам, как он помнил ее. Крыша могилы прогнулась в середине, но края ее были ровными, оплывшую глину убирали. Да и кострище перед ведущими внутрь ступенями говорило о том, что не забывают в племени ни Персауха, ни его жену. Дамкум сел напротив усыпальницы на колени. Посидел молча, достал свой бубен, и легонько стукнул в его натянутый круг ногтями. Прислушался, склонив голову. Бубен живо отозвался. «Вот, сура, я пришел рассказать тебе о сыне, как обещал, и о Камиум, и об их дочке, которую они назвали красивым именем Нумурушти Шами, освещенное небо». Бубен звякнул в руке, Адам Кум продолжил, медленно подбирая слова, которые не укладывались в ритм, но дополняли звучание бубна. «Девочка эта, на самом деле, светлая, как небо над Маргушем, и такая озорная, бегает уже, а какая красавица!» Бубен издал несколько звуков, объединившихся в музыкальную строку. «Ты спросишь меня, откуда я все знаю?» А я отвечу. Я живу с Кудим э с эрумом и Камиом, помогая им. Догнав караван, который мы шёл, я видел бы тыцврам, как они обрадовались, увидев меня. И я тоже обрадовался. Так вместе мы и пришли в Хараппу. А там дамкум поочерёдно прикоснулся чуткими пальцами к вибрирующей в такт его прикосновений коже бубна. Полилась красивая мелодия. поняв которую можно было представить себе удивительный каменный город с узкими улочками и высокими домами, людей, похожих на жителей Маргуша, но с более темной кожей и из сине-черными густыми волосами, одетых в белые одежды, украшенные яркими безделицами. Твой сын Эрум благодаря своему мастерству быстро прославился как искусный ювелир и полились богатства Хараппе в его дом». Да, дом у Эрома большой. Мы все помещаемся. Домком рассказывал самозабвен. Ему казалось, что Цурама и её великий муж, которого певец никогда не видел в Аочу, но в этом мгновении представлял себя отчётливо. Поднялись со своих постелей и сели рядышком, слушая гостя. Домкумор сказал, какой мудрый, несмотря на свои юные годы, оказался Камиом. как она сумела отводить от себя охотников до ее прелестного тела и остаться с мужем, как сам великий жрец Хараппы стал их покровителем. Какие красивые вещи делает Эром, вдохновляясь любовью своей ненаглядной жены. «Вот Цураам, что он сделал для тебя!» Дамкум достал из-за пазухи стеотитовую фигурку размером с кулак. Фигурка изображала старую жрицу, которая сидела поджав правую ногу под себя, а левую обхватив за согнутое колено. Кто знал Сурам, сразу узнал бы её в этом каменном изваянии. Выдрозив фигурку на кочку перед собой, дамкум запел о любви сына к матери, о странностях судьбы, записанной богами на табличках, которые людям не найти никогда, о друзьях, которых навеки связала настоящая дружба. Мелодию песни подхватили птицы и понесли её по всея круги. Кто умел слушать птиц, в этот день мог узнать не одну тайну. Певец же, закончив сказ, прикопал подарок ювелира у стены могилы его родителей и с лёгким сердцем попрощался с городом Белого Верблюда. Он направил своего осла в столицу Маргуша, чтобы в его священных храмах принести жертвы богам. и попросить у них доброго пути в дальние страны, раскинувшие свои древние города в междуречье двух великих рек Идиглат и, и Пуратта, из века в век щедро дарующих людям воду и жизнь, как и река Мургаб, берущая начало в горах Парапамиза и исчезающая в горячих песках чёрной пустыни. Ранним утром, несмотря на преклонные годы, Архитектор Лев, как обычно, совершал обход города, внимательно осматривая сооружения, построенные им. Он не обращал внимания на людей, наполняющих священный город шумом и суетой. Его интересовали только дела его рук: дворец, храмы, башни. Со временем всё, как и сам человек, старело и нуждалось в ремонте. Где-то треснула стена, где-то поблёкла алебастровая обмазка всё замечал Лев. Но за этим уже следили другие люди. И всё же старый архитектор по привычке приказывал сопровождавшему его слуге. "Передай, пусть укрепят этот угол, ещё немного и он обвалится". Слуга почтительно склонил голову, выражая понимание, и они шли дальше. В это утро Лев решил обследовать систему водоснабжения и отправился к протоке Мургаба, который подходил к городу с юга. Из неё в самое большое городское озеро поступала вода. В конце осени протока сильно мелела. Её обнажённые берега возвышались над узкой лентой реки, и составная керамическая труба шириной с локоть, змеиным телом выползала из широкой нарыны в четыре колена и лежала на дне протоки, выложенным черепками. Вода проходила через решётку, которую каждый день очищали от принесённых рекой веток, водорослей и всякого другого мусора. Когда напор воды был большой, работникам приходилось нелегко. Но сейчас вода заполняла половину трубы и втекала в неё плавно, даже нехотя. Оценив силу потока, Лев подумал о том, что надо бы уменьшить подачу воды из озера в город. Озёра должны быть наполнены до краёв всегда. Дабы владыка всех вод видел, как люди почитают его и берегут дарованную им воду. Лев прошёлся по пути трубок к большому озеру. Водоносная система пролегала под землёй. Труба лежала почти на поверхности до обводной стены города и дальше уходила под холм, чтобы не изменять горизонтальное положение. Не обнаружив нигде никаких протечек, Старый архитектор вошёл в город, обошёл большое озеро, лишь окинув взглядом его берега, и более внимательно смотрел в перемычку между двумя озёрами, частично скрытую под стеной цитадели. Из большого озера вода поступала не сразу в малое, а в фильтр, сооружённый на его середине. Квадратный, он был размером с хороший дом и имел два отверстия: одно у самого дна, куда вода втекала по трубе, и второе над другой стеной, откуда очищенная вода стекала в озеро. Фильтр лев сделал из камышовых стеблей, ложных поперечными рядами внутри всего объема. Между камышами проложили слои верблюжьей колючки. Любознательный зодч подсмотрел это у простых людей, которые таким образом очищали мутную воду Мургаба для питья, Но только в Дворцовом озере чистая вода собиралась в таком большом объёме. Из него по узким трубам она расходилась по всей территории дворца, к храмам, и её использовали как для питья, так и для омовений. Не обнаружив никаких проблем с очисткой воды, Лев отослал слугу и присел на берегу отдохнуть. Этот небольшой водоём с чистой водой напоминал ему родину. Только там не чаша воды была окружена землей, а целый остров утопал в безграничном морском просторе. Лев смотрел на спокойную гладь воды с умиротворением. Глубое небо отражалось в ней, приобретая слегка сероватый оттенок. Такие же запыленные облака плыли в нем, как причудливые корабли, созданные фантазией Ану и украденные его сыном Эаа. Проплывая от одного берега до другого, они пропадали, то ли уходили на дно, то ли став невидимыми, просачивались в земные недра. Лев опустил ладонь в отражённое облако, помедлил и плеснул горсть воды в небо. Рассыпавшись на капли, вода заискрилась в лучах солнца, а небо, отражённое в озере, сморщилось. Когда его поверхность расправилась, картинка изменилась. Среди облаков проявилась фигурка ребёнка, сидевшего на корточках на другом берегу. Архитектор улыбнулся и с нежностью посмотрел на маленького человечка, на котором и на бедерной повязки не было, не то что рубахи. "Иди сюда!" все ещё высокий и статный лев встал во весь рост и поманил мальчика к себе. Тот испугался. "Беднякам не разрешалось приходить на берег чистого озера". потому что сами боги купаются в нём. Но любопытство детей, сродни вдохновению поэтов, ничто не может остановить их порыв. И мальчик, забыв о запрете, мышью пробрался в святая святых города, на храмовую территорию, и заворожённый чистой гладью воды, по которой плыли облака, даже не заметил знатного господина, сидевшего напротив. Иди сюда, не бойся. Как можно мягче, повторил Лев, но ребёнок, испугавшись наказания, попятился и убежал. Кто он? Есть ли у него дом? Хорошее настроение архитектора испарилось, как тонкая лужица воды на солнце. Почти всю свою жизнь знаменитый изодчим Маргуша был одинок. Почти. И эти большие испуганные глаза они напомнили другие, те, которые иногда он видел во снах. Лев сглотнул комок, вдруг перекрывший дыхание. Прошло столько лет, когда-то давным-давно, в какой-то непостижимой дали, в совершенно иной жизни у него была семья. Архитектору казалось, что он уже забыл ту жизнь, как чертёж на песке, смыл даже её очертания. но она вернулась вновь в образе этого чумазого мальчика и напомнила о себе. Дочка, сын, жена, старая мать — всех унесла болезнь. И Лев ничего не мог сделать. Он был жив, а вместо близких людей остались только туманные картинки в памяти. Если бы он тогда остался на своем острове, в своем доме, он бы сошел с ума. «Дорога спасла его!» Неопределенность каждого дня вытеснила тоску. Работа ума заглушила страдания души. И вот сейчас, именно в этот сияющий день, все вернулось вновь. «Пора за дела, нечего рассиживаться», — пробурчал архитектор себе под нос и поспешил во дворец. После смерти Шар-Ама во дворце мало что изменилось. Король, потерпевший от случайного пожара, быстро восстановили, всех слуг, не уследивших за огнём, казнили. Сын почившего царя взошёл на престол и продолжил начатое отцом. Став верховным жрецом, он усердно возносил хвалебные гимны богам и просил у них милости для своего народа. Жена царя, как новая верховная жрица, пожелала перестроить храм воды. Молодые архитекторы под присмотром старого зодчего возводили новые здания на южном берегу озера, продумывали расположение алтарей, печей для жертвоприношений, укромных келий для жрецов. Лев же после похорон царя задумался о своём погребении и втайне от всех создал макет небольшой усыпальницы, который хранил в своей мастерской тёмными вечерами. когда только свет от зажженного фитиля освещал его комнату, старый архитектор вспоминал, как вместе с царем они планировали город-храм. Как могучий наркаб, бессменный военачальник Шар-Ама, давал советы по строительству обводной стены цитадели, как умный Селлум посвящал архитекторов тайные знания загадочных предков. Нет уже ни Шар-Ама, ни наркаба, ни Селлума. А он, архитектор Лев, жив и ещё нужен этому городу. Погрузившись в воспоминания, Лев не заметил, как из бокового хода в коридор, по которому он шёл, выскользнула тонкая девичья фигурка. Только поравнявшись с ней, архитектор распознал жрицу богини Иштар, Шэрон. Лев помнил эту девушку ещё служанкой прекрасной Камион, которая сгорела вместе с Силлум. От Шеру тогда все узнали, что произошло во время праздника плодородия. Со слезами на глазах девушка рассказала сыну почившего царя, что Селлум, бесчестный жрец, давно покушался на честь Камиум, и когда она, Шеру, провожала жрицу в ее покое после священного ритуала любви, он схватил несчастную и затащил в ту самую комнату, где начался пожар. Жрица сопротивлялась и, скорее всего, уронила светильник, но она Шеру этого не видела, она побежала за помощью к царю, который отдыхал на ложе любви, и его сердце не выдержало, когда он узнал о коварстве своего приближенного жреца. Шеру с таким чувством поведала всю историю, ее глаза, заполненные слезами, с такой мольбой и нежностью смотрели на будущего царя Маргуша, что после похорон отца тот взял ее в наложницы царя. Девушка сияла от счастья, а новоиспеченная царица, еще привлекательная и искушенная в любви, как все женщины царской семьи, сделала все, чтобы смазливая девчонка и близко не подошла к ложу любви Иштар. Как ни старалась Шеру, но больше, чем наложницей, она для царя не стала. Не было в ней той страсти, той искренней любви, которая сияла в глазах её бывшей госпожи, прекрасной кнеем. Всгоревший жрица была неподдающейся описанию женственность, такая влекущая и непостижимая, будто сама богиня Иштар родила её и благословила на служение жизни. "Приветствую тебя, господин", чуро умерила шаг и прижав руку к груди, склонилась перед седовласым архитектором. Но на мгновение их глаза встретились. Лев увидел в них печаль. Шеррум поспешила дальше, и вскоре скрылась из глаз, а архитектор остановился перед покоями царицы, в которой, только заметив его, шмыгнула служанка. Появившись вновь как тень, она пригласила архитектора войти. Царица пожелала, чтобы архитектор сделал тайную комнату рядом с покоями царя. Получив мягкий отказ, она намекнула на беспредельность своей власти, на что лев ответил смиренным поклоном и повторил отказ. Он всю жизнь служил только царю Маргуша и ничего не хотел делать без его ведома, как того просила царица. Интриги дворца никогда не интересовали одинокого архитектора, а сейчас вызвали не только недоумение, но и досаду. Почувствовав сдавливающую грудь духоту, лев поспешил покинуть покои царицы, но и в утопающих в полумраке коридорах ему было душно от чадящих светильников. Только выйдя во внутренний двор, он жадно вдохнул хоть и теплый, но напойный ароматом сухих трав воздух, принесенный с пустыни, и отдышавшись, поспешил в свой дом, расположенный в восточном углу цитадели. Там, в тиши своей мастерской, он занимался важным делом, о котором впрочем никому не докладывал, даже царю. В последнее время Лев восстанавливал чертежи дворцовых строений и храмов, созданных им. Начертны острые палочки на влажных глиняных табличках, некоторые из них стёрлись или сами таблички сломались. Да и в спешке многое было нанесено с ошибками, которые Лев помнил. и при строительстве корректировал на месте. Теперь же он тщательно вырисовывал каждую схему и восстанавливал расчет. Эти таблички архитектор считал своей самой большой драгоценностью, и когда пришел час, наказал сложить их в изголовье своего смертного ложа. «Мне будет, что показать богам в стране без возврата», на прощание сказал зодчий. «Я сумел воплотить их заветы людям в жизнь», и сохранить их мудрость перед нам на этих чертежах и никаких даров мне больше не нужно только кувшин воды чтобы утолить жажду и мяса одной овцы чтобы были силы донести этот груз до ворот в царство эришкигаль разными путями люди приходили в моргуш О покидали священный город кто, унося в своём сердце его образ и надеясь ещё вернуться, кто навсегда волею судьбы перебравшись из мира живых в царство мёртвых. По утрам, окрашенный нежными красками рассвета, окружённый зелёными полями и садами, окантованный сияющими лентами полноводных протоков Мургаба, Маргуш всех встречал и провожал песнями жрецов. На рассвете страна просыпалась, подтягиваясь и улыбаясь, как ребёнок, и впереди её ждали многие годы процветания. И через века создание рук великих мастеров расскажет потомкам историю пока ещё юной, но уже крепко вставшей на ноги страны с волшебным именем Моргуш.